Восьмое. Обычно их компанию я вижу только в кафе. После случившегося ничего не изменилось. Домой Брайтс приходил поздно. Ни полиции его, ни службы семьи не появилась. Уходят наши манипуляции с переодеванием, проглядели. Наверное, я перестраховщица все же. Ладонь болела долго. А просить лекарства я еще боялась. Надеялся на пласты. Тоненькая пленочка на ладони становилась все прозрачнее. Должно быть, скоро пластырь рассосется совсем. Правда, шрам выглядел ужасно. Некому было края стянуть. Любопытство. Что ж случилось с лисом? Не скажу, что очень долго мучило, но присмотреться к брату я решила повнимательнее. С месяц я присмотрелся и ничего не высмотрела. Правда, несколько дней назад он снял маску и пришел в кафе без макияжа. Чистенький. Длинная челка закрывала висок, где был порез. Народ снова ахнул. Выглядел лис пришельцем с другой планеты. Держался независимо. На физиономии написано «Только вякните». Ну, никто и не якал, но и подражать пока никто не решился. Как же я проглядела, что лис забирается ко мне. Походит, он вычислил ход из гаража. А я тут думала, что запах остался с того раза. Идиотка! Месяц почти прошел. Мне не терпелось достать и открыть футлярчик. Лес лежал на спине. Рубашка, как всегда, с кружевами, валялась рядом с ящиками. Еще разделся. Вот нахал. Любуйтесь на него. Весь на виду. Хочешь, не хочешь. Смотри. Не буду я на него смотреть. Вот еще. без татуировок в отличие от приятелей худющий но не хилый мускулы вон какие еще в прошлый раз заметила недаром мнойся с приятелями по лестницам переходом колонии паркур на земле о нем не помнят а здесь любимые занятия И кружева не мешают а шрам то не первый вон еще один и еще Я подобрала рубашку, бросил ему на грудь. Эй, чокнутый, чё разлегся? Такой безмятежной была физиономия, братца, что я сразу поняла, спит, не притворяется. У Лисы все-таки странное лицо. В чем странное сказать, затрудняюсь? Разрез глаз необычный, что ли? Ну, Тайвань, как-никак. Хотя мне кажется, что из Лисы китаец, как из меня Ефиопка. Приятельницы к от него в восторге, то есть от его лица. Самого Лиса они побаиваются, даже Кора, стерва страшная, сколько раз просила, конечно, чтобы она не дружила со злой бабищей, говорит, что от взгляда этого мальчика у нее мурашки по всему телу. Соберутся в гостиной на коктейль и начинается. Ах, Кэт, ваш Люк, просто красавчик, какие глаза! Не понимаю только, для чего они все так красятся. к чему столько косметики. Да-да, я порой не могу отличить, кто из них кто, вы меня понимаете. Но Люка без макияжа хорош. Ну, так принято, это забавно. Да, в наше время были мальчики и девочки, теперь просто приятели. Ха-ха, и все же я не буду возражать против его гетеросексуальной ориентации. Тише-тише. А Люк родной сын Ника или приемный? А какие у него скулы, овал лица, бесподобен. А рот? Тут Кора всегда начинала хихикать. Губы, ну это нечто, и все в этом роде. Уши вянут, рот, губы. Ест плохо, говорит еще хуже, и не улыбается никогда, на кой лят им этот рот. А бедный кот сидит, глазами хлопает. Вот тапца, честное слово. Прости, мам, я давно не солнышко и не цветочек. Но ты сама подумай. Ноги Акет вытирают все, кто хочет. Лис, по-моему, просто ненавидит ее. А уж сам Барлу. Я не знаю, как он относится к матери Лиса, но да к этому дела нет. Домой прилетает редко. У него отмазка одна и та же. Работа государственной важности. Какое нафиг? Ой, государство. Объединенные колонии. Он может неделями жить в первой в своих лабораториях попадать. А кэт терпит. лишь бы шуанг не отобрали. Она перед лисом присмыкается, лопочет. Лей, лей! Это китайская милиса. Он башки не повернет в ее сторону. Именно сейчас, когда я смотрела на него спящего, вспомнилась одна из вечеринок у Кэт. Она просила меня испечь печенье. Видите ли, все теперь любят только домашнее угощение. Настоящая мука редкость, вот и соревнуются тетки, у которых она есть друг с другом. Кэт сама не печет, а у меня мамуль, знаешь, сама, школа Марфы Петровны. Я несла поднос наверх из кухни. Голос скоро разносился по всему дому. Вылетев в коридорчик, ведущий в гостиную, увидела лиса. Он стоял, прислонившись к стене, в темном плаще, голова опущена, руки в карманах, меня не увидел. Я почему-то не пробежала, как ни в чем не бывало мимо него, а юркнула обратно за угол. «Кэт, ты ведь переехала из Харбина в Тайбэй?» — звучала любимая тема коры. «И мать Люка была с Тайваня. Говорят, он помрачительной красоты, бедняжка. Мне ее жаль». «Нет, вы подумайте, Кори кого-то жаль. Должно быть, ее спросили, что случилось. Она заболела. Рак. Естественно, Нику пришлось оставить ее снаружи». «А как вы думаете, Тайвань еще существует?» — это, кажется, Люси. Толстая смешная тетка откуда из штатов. Да кто его знает, дорогуша. Что там еще существует? Но тс -с -с, Сами понимаете, мы не должны рассуждать на эти темы. Мы здесь, а старый мир остался снаружи. Старый мир остался снаружи. Мама Лиса осталась. Моя мама. Я перехватила поудобнее поднос, шагнула вперед. И тут из угла выскочил лис. Оттолкнув меня в сторону, печенье разлетелось по полу, пулей понесся по лестнице вниз.